Глава 19. Затишье перед бурей. Когда я выбрался наружу и бросился к виднеющемуся в темноте заборчику, из дома раздался какой-то грохот. Неужели выломали дверь? Сам того не желая, я доставил проблем фельдшеру и Федору. Кстати, а какого черта он делал у бывшей жены? А впрочем, какая разница? По-хорошему, мне нужно сваливать из поселка как можно скорее. Предполагаю, что Уткин по отдельной команде Снегирева... Взялся за дело всерьез, восприняв меня как угрозу. Чего ж они так перепугались? Ведь, по сути, у меня руки связаны, вокруг сплошная тайга. Некому рассказать о том, что я узнал. И да, моя телеграмма, скорее всего, даже не покинула отделение. Никаких мер со стороны никто принимать не будет. Интересно, а почему письма Федора игнорируют? Поставили следить, и что в итоге? Слишком многого я еще не понимал». Пока я бежал, прямо на ходу делал выводы. Состоявшийся за завхозом разговор, безусловно, дал ответы на некоторые вопросы. Во-первых, теперь я не сомневался, что председатель сельсовета напрямую связан с браконьерами. Во-вторых, то, что происходило в Соболевке за эти годы, само по себе нонсенс. Куда смотрела советская власть? Как получилось, что эта браконьерская опухоль росла прямо под носом и никто ничего не сделал? Да, понятно, что глушь этого места сделала свое дело. Да, связи с тоже стоят далеко не на последнем месте, но почему никто, абсолютно никто, не вмешался, как и почему информацию не донесли до КГБ? Уж эти ребята, являясь прямыми преемниками легендарного НКВД, свое дело знали, и если что-то просочится, клещами уцепятся. Но этого не случилось. В итоге все это время шла какая-то вялая игра, последствиями которой стал простой, но глупый результат. Все проглатывалось и игнорировалось, тем самым укрепляя веру этой шайки в то, что им любая дичь сойдет с рук. Да как так-то? И в-третьих, я еще раз убедился, что внешность обманчива. Когда я беседовал со Снегиревым с глазу на глаз, он не показался мне опасным человеком. Более того, судя по его внешнему виду, этот якобы влиятельный человек стремительно спивался и опускался на дно. Серьезным авторитетом там и не пахло. И все же, выходит, я ошибся? Ауткин – гнида чистой воды, бывший дезертир. Такие люди всегда доставляют массу проблем себе и окружающим их людям. Уж не знаю, что именно мой рецепиент не поделил с ним при жизни, но факт оставался фактом, я ему мешал. Хотя первоначальное впечатление меня тоже подкупило, а теперь я мешал ему особенно. Думаю, он уже догадался, что я обо всем знаю, а значит, разговоров больше не будет. Всего несколько секунд, и я уже у забора». Видимо, встал ногой на замерзшую лужу, так как не удержал равновесия, и грохнулся на снег между двух небольших холмиков. Как раз в этот момент задняя дверь с грохотом распахнулась, и в проходе показалась чья-то фигура. По чертанию в склокоченной бороде я догадался, что это Федор. Он бросился ко мне, но на половине пути остановился и прислушался. Искал меня. «Смирнов!» – громким шепотом зашипел он. «Ты где?» Я не отреагировал. Тот снова двинулся вперед, затем оглянулся на входную дверь. В окне мелькали тени. Завхоз бросился за какое-то нагромождение досок и мусора, едва успев укрыться. Снова распахнулась дверь, и я увидел рослую фигуру, которую невозможно было не узнать. Уткин. «Сука!» Процедил я, лежа на снегу. Остановившись посреди крыльца, он окинул внимательным взглядом все окружающее пространство. Он не заметил ничего подозрительного. Выругался, вновь вошел в дом, хлопнув дверью. Я услышал женский крик, невнятные голоса. Разобраться с ним самостоятельно – дело чести. Какая-то гнида будет меня еще преследовать. Но пока рано, не готов я сейчас мстить. Их там как минимум трое, а может и больше. Видимо, почувствовав угрозу, Снегирев и вправду дал команду разобраться с проблемой жестко и в самые короткие сроки. Что ж, радикально. Это еще раз подчеркнуло тот факт, что они нацелились на очень серьезное дело, после которого, скорее всего, покинут эти земли. Залягут на дно, как тогда с медведями. Вот только они сделали на мне такой явный акцент. От егеря они избавились, но ясно, чтобы нос не в свои дела не совал и под ногами не путался. Многие местные жители вообще не в курсе их ближайших планов относительно массовой травли диких животных. Сверху никакой угрозы нет. Да и на местном уровне, если что, председатель прикроет и спустит проблему на тормозах. Единственным звеном, который может доставить проблемы, был я. Усмехнулся, потому что докопался до истины. Страха не было. Был азарт. А еще в крови начинал кипеть адреналин. И еще давно забытое чувство собственного превосходства над грязью. Нет, я обычный солдат, только с богатым опытом и полузабытыми навыками». Всю прошлую жизнь посвятил борьбе со всякого рода падалью, которая так или иначе заслуживала смерти. Нет, я был вовсе не один, нас была целая группа. Больше 30 боевых операций, десятки заграничных командировок, даже диверсионные операции. Чего греха таить, убивать людей я умел, только давно уже этого не делал. Кажется, на меня объявили охоту, ну что же, посмотрим кто кого. Приподнял голову и вновь увидел Федора. «Эй!» Таким громким шепотом произнес я. «Что за дела?» Завхоз меня увидел и, покинув укрытие, на корточках добрался до меня. Впрочем, в этом не было необходимости. Вряд ли кто-то мог заметить такие перемещения. «Я тут подумал, может, мне с тобой пойти?» «Зачем?» С некоторым подозрением спросил я. «Ну, я немного знаком с тропами в этом районе. Начинал-то я как охотник. Это потом уже меня в завхозы записали. К тому же, что толку мне продолжать наблюдение?» «Мои отчеты уходят в никуда, на звонки не отвечают. Лучше я тебе помогу». Я быстро взвесил все «за» и «против». Вполне возможно, что от него действительно может быть толк. «Хорошо, идем вместе», — согласился я. «Только вряд ли ты готов к походу. В таком виде далеко не уйдешь. А вот насчет этого я бы поспорил. Усмехнулся он и, вдруг сорвавшись с места, рванул к небольшому сарайчику, что стоял в дальней части участка, между каких-то кустарников, Оттуда послышался скрип, что-то упало. Федор выругался, но затем повисла тишина. И через минуту вдруг Есть! Обратно он вернулся уже с рюкзаком, ружьем и каким-то тулупом. Другое дело, произнес я, затем спросил, где искать зимовья?» Близился рассвет. На часах было 6 утра, а мы все шли и шли. Разумеется, не зная реального расположения Зимовья Иваныча, Можно неделями бродить по тайге и так ничего и не найти. Но я вспомнил один момент, про который он как-то упомянул лишь вскользь, еще тогда, когда мы с ним ночью на вышке сидели. Зимовье-то у него не было одно, а упомянутое в письме старик зачем-то выделил особенно. Значит, там у него есть что-то важное. Помню, когда мы выслеживали медведя, Матвей Иванович говорил, что многие охотники свои маршруты помечают отметками на стволах деревьев, и он поступал точно так же. Само собой, таскать с собой ведро краски по леску никто не станет, тем более, что и краска в то время была дефицитом. Можно использовать и побелку, но та смоется за сезон, а потому тоже ненадежно, как вариант делать зарубки топором. Именно так и поступил егерь, когда делал отметки. Он даже показал мне одну такую. А начали мы с той самой тропы, по которой мы с Матвеем Ивановичем впервые вошли в Соболевку. Неподалеку еще располагалась наблюдательная башня, с которой мы в темноте наблюдали за медведицей. «Интересно, куда же она запропастилась? Уже столько времени прошло, а ее как ветром сдуло. Неужели Иваныч ее как-то отыскал и пристрелил? Или, может, просто увел ее из этих мест? Вот, нам сюда!» Отозвался я, когда увидел на стволе дуба знакомую зарубку в виде буквы V. «Ви». Точно, это опознавательный знак егеря. Примерно через каждые 10-15 метров такие зарубки повторялись. Видно было, что отметки уже не свежие, несколько раз их обновляли. Достаточно придерживаться их, и куда-нибудь они выведут. И хотя идти таким макаром было медленно и неудобно, другого выхода я не нашел. Смущал только один факт. А если конечной точкой нашего похода окажется вовсе не то место, на которое я думаю? Ай, к черту. Бродить ночью по тайге – это совсем не детская забава. Достаточно вспомнить, что случилось со стариком, у которого опыта в 10 раз больше, чем у нас вместе взятых. До сих пор ума не приложу, как он от волков отбился. И что, черт возьми, с ним сделали браконьеры? И все же мы рискнули. Правда, углубившись на километр, Федор вдруг предложил провести темное время суток в расположенной неподалеку брошенной землянке. В общем-то, предложение отдельное. Мы решили переждать ночь в ней. И хотя землянка частично обвалилась, все-таки годилась для ночевки. Это куда лучше, чем лезть на дерево или идти на своих двоих всю ночь. Спали поодиночке. Пока я бодрствовал, Федор спал. На его счет у меня все таки имелись некоторые опасения, но я предпочитал просто наблюдать. Если он что-то задумал, то где-то себя по-любому выдаст. Человек не идеален, да и он вовсе не агент британской разведки, а просто наблюдатель из ход хозяйства. Поделили время на три часа. Сначала спал он, потом я. Пока бодрствовал, все прислушивался и думал о возможном преследовании. Если Уткин или Снегирев найдут следы моего пребывания у фельдшера, к Ларисе Ивановне будут вопросы». Условно я посчитал, что они уже обо всем догадались, значит, должны принять меры. Но не зная ни моих целей, ни конечного маршрута, вряд ли поймут, откуда начинать поиски. Толковый следопыт может пролить свет на это дело, но его еще нужно найти. Проще с собаками. И насколько я знал, в лагере браконьеров собак не было, но это не точно. Федор, а у Снегирева собаки поисковые есть? Какие собаки? Не понял тот, которые след могут найти по запаху. «Конечно есть. Зачем же держать собаку, если от нее толку нет?» Искренне удивился Бородатый. «Да, для него стало бы сюрпризом, что в 21 веке собак заводят просто так, чтобы были. И неважно, свой дом или однокомнатная квартира в центре столицы. В любом случае, сразу за нами никто в погоню не бросится. Сначала подготовиться. раньше утра не начнут. Стало быть, несколько часов в запасе у нас точно есть. Последний раз я ночевал в землянке лет 20 назад». И то это был скорее подвал. Здесь имелись два топчина, на которых лежала солома и листья. Спали на таких лежаках, прямо в верхней одежде, не раздеваясь. Источника света здесь не было, зато имелась небольшая буржуйка, которая лишь отдаленно походила на своего собрата из будущего. А вот топить ее было нечем. Вход забаррикадировали огромным пнем, хоть что-то. И хотя Федор уверял меня, что в этой части волков давно нет, я все-таки не списывал их со счетов, мало ли медведи вон тоже быть не должно, а он пришел, точнее она». Бодрствовать было непросто, к счастью, я успел немного выспаться перед тем, как едва не угорел в пожаре. Эх, вот как мне смотреть в глаза Матвею Ивановичу, когда тот вернется в Соболевку и увидит, что его дом сгорел. Часа в три ночи я все-таки не выдержал и закипел. К счастью, проспал недолго, всего-то минут двадцать. Вскочил на ноги, тряхнул головой, прогоняя дрему. Взглянул на Федора, тот спал, даже не собираясь вставать на дежурство. Даже не знаю, вроде и союзник, а тем не менее он из числа браконьеров. Вдруг мне навешали лапши на уши про наблюдателя. Вдруг он оставляет следы, по которым нас можно найти. В итоге решил потихоньку приглядывать за ним. Вдруг выкинет чего-нибудь. До зимовья идти далеко, часов пять не меньше. Посидев до пяти утра, я поднялся и вышел на свежий воздух. Вокруг тишина, куда ни глянь, сплошной лес, только стволы деревьев, бурелом, кустарники. Если бы не снег, то вообще ничего не смог бы разглядеть. А тут еще и луна вышла и осветила все мертвенно-бледным светом. Вокруг ни души. Громко зевнул. Пробродив еще минут пять, я вернулся обратно и все-таки растолкал завхоза. «А, что?» – рассеянно проворчал тот, продирая глаза. «Уже моя очередь, что ли?» Она два часа назад наступила, пробурчал я. Разбуди меня в 6:30. Ага, хорошо. Федор поднялся на ноги, размялся. Заснул я моментально, едва только голова коснулась импровизированной подушки, набитой соломой. Казалось, только закрыл глаза, как уже через мгновение почувствовал, как меня толкают в бок. Ванька, вставай! Уже 6:30! Идти нужно! Я принял вертикальное положение, зевнул, поднявшись, умылся водой из фляжки. Само собой, завтракать мы не стали, не было времени. Мы ведь не на прогулку по набережной вышли. Браконьеры вполне могли начать нас искать и сейчас идти по следу. Ну насчет нас я не был уверен. Быть может, Федора никто и не ищет. Все зависит от того, что им сказала Лариса Ивановна. Условно можно считать, что она им все рассказала. Что ж, так даже хорошо. Давненько я на людей не охотился. К полудню мы все-таки вышли на зимовье. Зарубки, что оставлял егерь, привели нас туда, куда я хотел. А ничего так, присвистнул Федор, разглядывая строение. Да уж, конечно, в кино я не раз видел охотничье зимовье, но не воочию. Это был небольшой домик, выполненный из сруба и состоящий из одной комнаты, частично вкопанный в землю. Стоял он на небольшом естественном холмике, прямо под огромным раскидистым буком. Вокруг дома был вкопан ряд тонких бревен в виде неровного полукруга, своего рода ограда. Она достигала высоты почти двух метров. И, честно говоря, я поразился тому, как леснику удалось все это построить. Имелся небольшой сарай с покатой крышей, а на самом дереве был построен наблюдательный пост. На нем был приколочен советский флаг. Черт возьми, Матвей Иванович точно строил его не один год и строил основательно. Но для чего? К моему удивлению, на массивной входной двери висел амбарный замок, помещенный в кожаный чехол. Своеобразная мера предосторожности, чтобы тот не заржавел. Уж не знаю, как часто сюда наведывался егерь, но сейчас следов человека на снегу я не заметил. Значит, за последние несколько дней он тут не появлялся. Странно. Замок? Слегка удивился завхоз и, дернув его рукой, отпустил. Тот гулко бухнулся о дверь. «А что тебя смущает?» «У самого на бараке что висит?» «Там другое». «Ну да, конечно. Ключ наверняка должен быть где-то здесь». Пробормотал я, затем подумал о том, что, считай, каждый охотник носит с собой универсальную открывашку. Двенадцатого калибра, как минимум. Поиски ничего не дали, поэтому долго думать мы не стали. Зарядили жакан и разбили замок выстрелом. Потянув дверь на себя, я заглянул внутрь и улыбнулся. На входе лежали прикрытые тряпкой медвежьи тапочки с торчащими кверху гвоздями. Ну, это я уже видел, так что не удивился. Старик оставил тут еще одну простую ловушку, предназначенную исключительно для людей. Дощатый пол сразу после входа оказался весьма интересным. Две доски были подпилены так, чтобы визуально все выглядело нормально и почти не привлекало внимания. А вот если туда случайно попадала нога человека, то под весом тела она неминуемо проваливалась вниз а там могло быть что угодно – острое лезвие, отравленный гвоздь, штырь. Опознав ловушку, я усмехнулся. Ну, Иваныч, блин, Джон Рэмбо прям. В самой избе места было немного, но все расставлено по делу. Я увидел стойку с оружием, а в ней четыре ружья и даже самодельный арбалет. Имелся большой запас разнокалиберных патронов. И черт возьми, на оружейном столе лежал немецкий автомат МР-40, более знакомый, как Шмайсер. «Ты гляди, трофейный!» – восхитился Федор, увидев немецкий автомат. «Интересно, а патроны есть к нему?» Также здесь была сложенная в несколько раз большая маскировочная сеть, гвозди в большом количестве, веревка, лестница, куча инструмента, да много чего, даже доски имелись. Ума не приложу, как все это егерь сюда притащил. Это ж нужно было через всю тайгу тащить. Не егерь, а человечище. Еще была заготовленная провизия, вода, имелась печка, сушилка для шкур. Даже умывальник. В углу стоял большой деревянный ящик, в котором полно самых разных вещей. «Ну и что мы здесь будем делать?» – поинтересовался завхоз, осматривая добро. «Ведь не просто же так мы сюда шли полдня!» «Я вот что думаю», – задумчиво пробормотал я. «Рано или поздно нас найдут, и, скорее всего, случится это со дня на день. Ты можешь уходить, а вот я подготовлюсь к встрече гостей». «Да ты что, куда ж я уйду?» – удивился тот, замахав руками. Лучше тебе помогу, чем-нибудь. Только что ты имеешь в виду, под фразой «встречать гостей»?» Я зловеще усмехнулся.